Это народная анархия. Ну. О какой же анархии мы говорим? Какие нити объединяет эту анархию, состоящую из мятежей в больших городах? это анархия, которая сегодня забирает то, что завтра уже никогда не вернет. Это народная анархия. Анархия создана для простых людей, руками простых же людей с необычной судьбой. Народная анархия требует мировой революции. И поэтому, находясь в тени динозавров, эти люди строят новый мир уже сегодня. Помочь простому народу понять, что они способны создать что-либо, наша цель, наше стремление, наша задача. Народная анархия против всех да анархии. Народная анархия это больше, чем мечта. Это способ описать то, что мы делаем уже сегодня. Как уживаются наши проекты и страсти, наши недостатки словом всё. Это не ещё одна идеологическая фракция, которая слишком занята созданием теории для внедрения их в анархизм, скорее эволюционирующий подход, описывающий то, что уже создано нашими сообществами. Даже наши маленькие победы гораздо более значимы, чем думают динозавры или иногда даже мы сами. Мы начали эту книгу с неправильного осуждения динозавров и всех тех, кто впадает в благоговение перед власть придержащими, когда было бы гораздо разумнее сконцентрироваться на том, что позволяет сделать анархию. В конце концов, динозавры явно обречены, их военная техника поставила под угрозу будущее человечества, а их промышленная инфраструктура может с легкостью разрушить экосистемы еще в течение нашей жизни. Вопреки волне разочарования, народная анархия подает надежду на то, что если получше присмотреться, то все не так уж и плохо. Такой подход к анархии базируется на нескольких основных принципах, вращающихся вокруг обычных людей, которые противопоставляют мифической иллюзии о необычайной народе нации. Некоторые лицемерные критики могут быстро указать на то, что именно национал-социализм создал понятие о народе, однако мы используем термин «народный», как если бы говорили о фолк-музыке Вуди Гаттере народных сказках Зор и а не так, как над ним надругались нацисты в названии «Фольксвагена». Фашизм требует централизации власти, расцвета иерархии и чистоты. Неважно, этнической или идеологической. Очевидно, что народная анархия полностью противоположна фашизму. Она создает децентрализованные сети, яро защищает нашу автономию известна разнообразием как личностей, так и их идей. Мы не хотим отказываться от образа народа, который забирает контроль над своей жизнью в свои собственные руки у прошлых и будущих фашистов. Мы возвращаем себе эту идею, так как сегодня она значимая и вдохновляющая. В мире, где слова могут не значить ничего, анархия является словом, за которое стоит бороться. Народ – это не новшество в анархии, это не приставка, как в случае зеленой анархии, не суффикс, как в анархокоммунизме. Народная анархия противостоит ортодоксальности, включая анархо-ортодоксальность. Народ – это не фракция, не отделившаяся группа и не сопротивление другому направлению. У него нет своего цвета в анархийской радуге. Он охватывает весь спектр. Настоящая анархия основывается на сети практик, которые, кажется, цветут в любом месте, которые не подвержены контролю динозавров. Народная анархия распространяется по фавелам и фермам, по сквотам и уличным демонстрациям, и везде она имеет разный вид. Люди могут применять народный подход к анархии и в то же время сохранять свои политические установки, такие необычные, как тренарки или включающие в себя понятие большой шалаша анархию чака. Слово «народ» описывает участников, в этом же смысле используется термин «народное творчество», а не их идеология. Не принимаются только те подходы, которые подразумевают под собой авторитаризм, профессионализм и элитизм. Нет одной единственной народной анархии, и, будем надеяться, ее никогда не будет. Современная анархия становится анархией из-за главной буквы, а со всеми необходимыми платформами обширным историческим багажом она превращена из деятельности людей в еще одну затхлую диалогию для продажи. Культура как вызов. В то время как культура может быть кооптирована, народные подходы к анархии нет. Как только что-либо кооптируется, становится чьей-то собственностью и создается корпорациями, можно считать это потерянным для народа. Уличный торговец может впарить себе нашивку с «А» в круге, в тебе могут продать книгу по теории анархизма. Даже мы продавали себе такие книги. Но никто и никогда не сможет продать тебе опыт жизни в анархии. Ты должен прожить это сам. Капиталист может продать тебе компьютерную игру, в которой по сценарию ты будешь участвовать в восстании, но он не может продать тебе те ощущения, когда ты бежишь по улицам в солидарности с другими людьми. Торговцы желания могут продать тебе роман, но они не могут продать тебе нежное объятие новой любовницы. Мы никогда не будем удовлетворены образами, теориями, манифестами, веб-страницами и книгами. Требуй реальных вещей, анархии в нашей собственной жизни, прямо здесь и прямо сейчас. Дороги, которые ведут нас от того места, где мы сейчас, туда, куда мы хотим попасть, трудны, но союзники и орудия, в чьей помощи мы нуждаемся, уже доступны. Народная анархия — это воровская культура, которая мотивирует нас красть самое лучшее от каждой идеологии самый удачный опыт прошлых лет и творчески использовать их в настоящей борьбе, чтобы создать воодушевляющий опыт и вдохновляющий пример жизни. В этой жизни мы можем создать активизм, который будет по-настоящему революционным, и нам хватит смелости перешагнуть слабую организацию общества, основанного на стереотипах, фетишировании нас как миллион других тупиков, которые используют активисты, помешанные на динозаврах. В нашем стремлении распространить анархию не может быть никаких оправданий, какими бы подходящими они ни были, бездействия Некоторые попытаться разубедить нас, указывая на то, что сейчас не время революции. Но нет никакого времени революции. Время не контролирует нас. Мы сами создаем время, революционное или нет. Когда мы освобождаем себя от пут рутины иерархии, то время революционно Капитализм учит нас, что мы всего лишь отметки на графиках, точки в демографических пирамидах, которые рождены ездить каждый день на работу, потреблять и в конце концов умереть. Каждая клеточка нашего тела знает, что существует что-то ещё помимо этого гнетущего круговорота и что мы жаждем реальных связей с другими людьми. Анархия — это не только политическая стратегия или набор тактик. Анархия — это сеть осознанных связей, которые сейчас осознаны глобально. Каждое прямое личное действие солидарности, которое осуществляет анархисты, строит и усиливает эту сеть. Когда ребята из Северной Америки путешествуют в Южную Америку и встречаются с местными анархистами, сеть растет точно так же, как когда мы встречаемся общаемся с людьми, живущими ниже по улице, которые ни разу не слышали об анархии. Те люди, которые живут ниже по улице, могут задать нам жару в плане анархической деятельности. Как бы то ни было, может ли просто проживание жизни на пределе возможного быть революционной стратегией, которую стоит преследовать? Заслуживает ли революция того, чтобы не только умереть за нее, но и жить ради нее? Сообщество сопротивления сталкивается с революцией в повседневной жизни. Ежедневная практическая активность жителей племен воспроизводит или продолжает племя. Воспроизводство заключает в себе не только биологические, но и социальный аспекты. Посредством ежедневных занятий жители племени не только воспроизводят группу людей, они воспроизводят племя или особенную социальную форму, в рамках которой эта группа людей осуществляет специфическую деятельность в специфическом виде. Ежедневная деятельность рабов воспроизводит рабство если ежедневная жизнь капиталистов воспроизводит капитализм. Что создаст ежедневная жизнь анархистов? Может ли это быть анархией? Преподаватель социологии Стэнфордского университета, который стал представителем фронта освобождения Земли, ИЛФ. Революция ежедневной жизни служит основой наших сообществ сопротивления, ни одно настоящее сообщество сопротивления не может существовать без революции ежедневной жизни. Следствием этого является тот факт, что если наступит революция, она не только воодушевит людей на личные изменения, но и спровоцируют формирование революционных сообществ. Чтобы достичь этих высоких целей, нам нужны достаточно сильные люди, которые могут отказаться погибать за идеологию ради личной выгоды. Люди, которые могут не только разрушить существующую капиталистическую систему и ее институты, но которые на 100% предотвратят появление следующего динозавра. Очень легко будущим революционерам попасть в ловушку власти, став лидерами или президентами нового режима после какой-нибудь попытки революции. Единственный способ не пойти по стопам динозавров – Отказаться от этих привычек в нашей повседневной жизни Прошлой опыт революции показал нам Что жестокий отец, мелкий чиновник из коммунистической партии Или авторитарный предводитель революционной ячейки Все они станут конченными диктаторами Как только доберутся до власти Мы думаем, что любящий свободу индивид Который ставит под сомнение власть Создавая революционные ситуации при каждом взаимодействии С большей вероятностью действительно разрушает власть Даже в одиночестве эти люди могут сделать столько всего При работе в сообществе их потенциал растет экспоненциально Анархист получает возможность в реальности практиковать анархию посредством жизни в такого рода сообществах. Эти сообщества находятся в сопротивлении именно потому, что они распределяют власть между всеми, противостоя внутренним и внешним позывам централизации власти. Афинити группы, децентрализованные сети, коллективы и консенсус – это все народные методы, которые используются в этих сообществах сегодня и потребуются в будущем. Это не просто средства для достижения цели, они сами по себе являются целью. Некоторые могут назвать это утопичным. Только потому, что анархистам удается использовать это на собраниях и в инфоцентрах, заразят критики, не значит, что возможно построить успешное сообщество, основываясь на таких же принципах. Однако невозможное существует вокруг нас, и критики увидят это, как только отключат свои телевизоры и компьютеры. Женщины, создающие свое сообщество в Чапасе, панкер, сдающий еду в Томпингс-Сквэр-Парк, три ситтера, рассказывающие истории в лагере Каскадии. Мы окружены народной анархией. Да, все эти примеры из различных сфер радикального сообщества, но кто сказал, что у нас должна быть одна единственная утопия? Как только обычные люди достигнут того места, куда, как нам говорили эксперты, мы не сможем никогда прийти, мы продолжим свой путь и придем в еще более невозможное место. Народная анархия означает просто быть собой. Давайте применим эту максимум не только к политике, но и к нашим собственным жизням. В конце концов, что может быть более утопичным, чем ожидание изменений после следующих выборов? пока федерация будет на несколько членов больше, или пока теория будет усовершенствована. Что может быть более реалистичным, чем требования революции к повседневной жизни, раздачи бесплатной пищи за сквотированный дом, поэзия, которая разожжет сердце и пламя, которые необходимы для того, чтобы сжечь их банки дотла? Народная анархия одновременно утопична и реальна в лучшем смысле этих слов. Быть собой помогает предотвратить бессмысленные тусовки, Пользующиеся чрезмерным спросом революционные понты, которые являются симптомом отсутствия сообщества, где люди могут по-настоящему выражать свои страхи и надежды в честном общении. Такое общение – это креугольный камень наших сообществ наших жизней. Сообщества не должны быть временно или территориально определены, чтобы быть реальными, имеющими смысл. Слишком много людей живет в одном доме, но даже не знают друг друга. Сообщества могут существовать, будучи растянутыми во времени или пространстве. Подумайте только о постоянно растущем количестве интернет-сообществ, которых большая часть участников никогда не встретится лицом к лицу. Однако, какими бы большими ни были расстояния или время, которое нас разделяет, людям необходимо встречаться лично. Народная анархия существует, когда люди встречаются объединяются в одном и том же месте в одно и то же время, будь то на социальных форумах, мобилизациях, в домах, на музыкальных шоу или во время путешествий. Сообщества связаны друг с другом чем-то общим, и это определенно не только общий идеал или общая платформа. Сообщества либо держится вместе благодаря общему опыту, пролитой крови и поту, любви и битве, либо разваливаются. Сообщества не только рождаются, они еще и умирают, и это также является источником силы. Привязанность к старым моделям часто ведет к удушению воображения, нам нужен весь наш творческий потенциал. Давайте построим эти революционные сообщества, основанные на особенных и изменяющих сериалах. Мы не должны бояться оставить наше старое сообщество. Другие могут взять их и сделать их своими собственными, точно так же, как мы когда-то унаследовали их от кого-то другого. Мы ночные воры, которые берут самое лучшее и используют это для наших целей. Затем продолжают двигаться. Мы освобождаем воображение. Анархия не конец. Анархия — это только начало. Смерть чистоте. Да здравствует гибрид. Трафарет в комнате на столе. А скотч на Гибриды выживают там, где умирают чистокровки Как и динозавры, наиболее чистое создание – слишком узкоспециализированная цена их приспособляемости И они не могут выжить, как только их среда вдруг неожиданно изменяется Вечный поиск теоретической и практической чистоты изнуряет и в конце концов сам себя уничтожает В каждой извительной беседе, в каждом гневном письме, в каждом визге, в письмах к редакторам, анархо-журналам Легко заметить, что теоретики становятся все более и более ограниченными Некоторые из нас продолжают нападать друг на друга в угоду нашему любимому абсолютистскому мировоззрению с такой злобой и извительностью, которую надо бы оставить для тех, кто нас притесняет. Слишком часто это отвлекает нас от необходимых обсуждений тактик и стратегий, заставляя сконцентрироваться на своего рода конкурсах, кто популярнее, идеологическом мошенничестве и культе личности, что так вызывает презрение в мейнстримовых политиках левых. Место усовершенствования. Широкая анархо-ортодоксия заброшена». Несмотря на лучшие попытки групп, которые ищут специфичный, гомогенный, последовательный путь американского анархосообщества, его не существует. Он разнообразен, подвижен, децентрализирован, хаотичен и приспосабляем. Распространение народной анархии очень просто. Индивидуальные социальные отношения – это основа для гибридных сетей сопротивления. Когда кто-то из Вирджинии, кто-то из Калифорнии встречается на конференции во Флориде, и там они работают вместе, играют вместе, влюбляются и поддерживают связь после того, как разъедутся по домам, они создают сеть. Когда они посещают друг друга и привозят с собой друзей, координируют их следующие поездки и помогают друг другу в пути, строится и укрепляется единственная важная мировая сеть. Завтра они могут драться с мусорами, стоя плечом к плечу друг к другу, засаживать растениями сады для поддержания сельского хозяйства на сообщества, или работать в коллективных пространствах. Такие сети начинают свое существование совместной работы отдельных личностей, затем они быстро превращаются в гибридное сообщество, которое могут влиять на нашу с вами повседневную жизнь. Эти осознаваемые взаимоотношения между местной, региональной и глобальной борьбой были очень четко сформулированы такими группами, как «Сапатисты» и им подобные. Осознавая, насколько связаны мировые репрессии, на что пойдут наши враги для сохранения власти, мы понимаем, что наше сопротивление должно быть еще более сильным и высокоорганизованным. К примеру, угроза индейцев УВА совершить массовое самоубийство в Колумбии мобилизовала активистов в США и Европе, начиная с безработных, и заканчивая обеспеченными либералами, чтобы оказать давление на Occidental Petroleum. Посредством разнообразных тактик, включающих бойкоты и посещение собраний держателей акций этой компании, удалось заставить компанию расторгнуть договор о добыче нефти на земле УВА. Мы поняли, что любое противостояние глобальным репрессиям должно быть настолько же разнообразным, если даже не больше. По этим причинам никакая платформа, никакая партийная линия не будет значимо эффективной для всех сообществ сопротивления. Успешные сети создаются через множество необычных каналов. Мы обмениваемся информацией через инди периодические анархоиздания, самодельные видео, книги, дискуссионные группы, семинары опыт повседневной жизни. Мы молодежь, вымин, члены этнических меньшинств, ЛГБТ-сообщества, творческие люди, пропагандисты, студенты, преподаватели, уличные бунтари. Всякий каждый может участвовать в мировом сопротивлении. И только посредством разнообразных сваток мы можем начать отвечать на те нелегкие вопросы, которые ставят перед нами жизнь